Глава третья Лодка стремительно летит на причал. На самом носу Ванька Соболь. Его вздернутая вверх правая рука резко сжимается в кулак, а левая отрывисто машет. «Табань!» — разносится над водой его крик. И весла с левого борта вспенивают воду в обратном гребке, а справа поднимаются вертикально вверх. Лодка заваливается на левый борт, И гася лагом остаточную инерцию, мягко касается причальных свай. За такое баловство взгреть бы его, ведь не дрова везет, а консула твери. Но победители на Руси не судят, а за удаль не ругают. Поэтому я сижу молча и жду, пока лочонка перестанет качаться на ей же созданной волне, а мои стрелки, сложив весла, привяжут ее к причалу. Сойдя на берег, поворачиваясь к подлетевшему Ваньке. Гляди! «Доиграешься?» Тот молча, счастливо лыбится мне в ответ, а я говорю, по-прежнему держа на лице суровую маску. «До вечера свободны. Можете своих проведать. Но чтоб до заката были на причале. В Твере сегодня вертаться буду». «Есть до заката, господин наместник!» радостно гаркает Ванька. На наместника я демонстративно хмурю брови. И тот на мгновение теряется, но тут же понимает, в чем напортачил. «Извиняйте, господин консул, никак не привыкнем и шо». Он продолжает счастливо улыбиться, но я, махнув на него рукой, разворачиваюсь и начинаю подъем к воротам острога. «Да уж, железной руки Калиды не хватает», — мысленно ворчу, шагая по накатанной дороге. «Совсем от рук отбились». Прошло уже две недели с той памятной ночи. Коледа, с таранями Иргиль пошел на поправку. «Скоро снова вступит в строй, а пока дисциплина в моих взводах ощутимо страдает». Гранбаса, взявший на себя временное командование, в общем справляется. Но половец есть половец. В его природе степной простор, свобода и хаос. Многих вещей он просто не в состоянии понять, и требовать от него слишком многого не стоит. Я и не требую, улыбаясь промелькнувшим мыслям и вспоминаю следующее после той ночи утро. Центральная площадь Твери начала заполняться уже с самого утра, и Кун долго не появлялся. Думаю, сначала он готовился к побегу, потом к обороне, а когда наконец осознал, что ему ничего не предъявляют, все-таки пришел. Косясь на меня, он занял положенное ему место среди бояр. Вскоре появился епископ с двумя клириками, и обладающий громоподобным голосом ключеник Роман Радимич объявил, что вольные люди Твери собрались все день, дабы избрать посадника города. Тут он покосился на меня и добавил называемого по-новому консулом. Сроком на четыре года, дабы он управлял всеми делами города купе и согласии с Боярской Думой и Народным Вече. Как и ожидалось, выкрикнули только два имени — мое от Дайкуна. Результат определяли простым подсчетом поднятых рук. За мою кандидатуру проголосовало на 175 рук больше, чем за Икуна, и на этом выборы закончились. Без долгих проволочек Роман Радимич объявил меня консулом Твери. После этого я подошел к епископу под благословение, и этот момент мог бы стать для меня неприятным, поскольку я полноценный атеист, а здесь считаюсь как бы католиком. Эта часть моей легенды давно уже перестала мне помогать, и даже более того, начала создавать лишние трудности. Я начал подумывать о том, как бы мне это исправить, и за пару недель до выборов совершенно искренне зашел к епископу посоветоваться. Совет он мне дал, и я его принял. И тем, так обрадовал господина епископа, что тот с легкостью согласился отложить мой переход в православие на сразу же после выборов. Поэтому в тот день епископ осенил меня крестным знаменем и благословил на служение Господу и городу Твери. Затем пришла очередь бояр, и, принимая поздравления, я специально остановился перед икуном. С садистским наслаждением дождался от него положенных слов, и когда тот выдавил из себя «поздравляю», Я чуть нагнулся к его уху, и кун сжался, а явно ожидает меня угрозы, а я, вытянув максимальную паузу, расплылся в издевательской усмешке. «Я всегда на шаг впереди тебя. Помни об этом». То, как его перекосило, меня слегка утешило и притушило желание свернуть ему шею прямо там же, на крыльце княжеского дома. В таком настроении, помню, я подошел к луготе. и, приняв поздравление, показал тому взглядом на посла великого князя. «Объясни кое-что нашему Владимирскому гостю. Князя Ярослава мы примем, пусть так и передаст, но у самого боярина есть сутки, чтобы убраться из Твери. Не успеет, пусть пеняет на себя». Тысяцкий, конечно, был уже в курсе ночных событий, и, не задавая вопросов, просто кивнул. «Сделаю на место!» Не договорив, он покачал головой, но повторил. «Сделаю, как просишь, консул». Оставив воспоминания, поднимаю голову и вижу бегущего от открытых ворот старосту Ярему. Морда красная, торопится. Еще бы. Хозяина не встретил, оплошал. «Да куда ж ты так?» — смеюсь про себя. «Ноги сломаешь». «Понимаю моему управляющему сейчас не до начальства. Начало сентября. Самая страда. Он, можно сказать, спит на ходу. За эти полтора года население поселка увеличилось в пять раз. И избы новых поселенцев давно уже высыпали за стены острога. Теперь внутри стен жилых построек немного. Мой терем, дом старосты Еремы и еще несколько самых доверенных моих людей. А остальное — это достроенная в этом году деревянная церковь, казарма, конюшня до амбары. Добро надо беречь. Люди по тревоге сами прибегут прятаться. А вот товар сам не сможет. Его можно и не успеть спасти. Так мне объяснял свою позицию Ирёма, когда с весны начал выселять всех из-за строго. По меркам 21 века с его лицемерным гуманизмом, логика выглядит людоедской. Мол, добро жалеешь, а людей нет. Может и так, но я спорить не стал. В этом времени логика другая. Здесь каждый существует на грани выживания. Будет урожай — будем жить. А погибнет — так хоть подыхай. Так что тут мышление коллективное, и по-своему староста прав. При внезапном нападении, может, кто и не успеет в крепости спрятаться и погибнет по случайности, но это единицы. А вот ежели останемся без хлеба, то все сгинем с голодухи». Подбежав и еле переведя дух, Ириума склонился в поклоне. «Будь господин на Сбившись, он тут же поправился. «Консуль!» «Не правлю и не придираюсь. Новое народное слово дается народу нелегко, но ничего, привыкнут когда-нибудь». Тоже приветствую старосту и, дав ему немного отдышаться, хлопаю по плечу. Ну, давай показывай, чего успели спроворить. Староста тут же поворачивается и ведет меня в обход острога к тверце, на ходу оборачиваясь и поясняя. Я сказал, чтобы смолокурение подальше от жилья творили. Мысленно соглашаюсь и молча киваю. Проходим еще с километра и начинаем спускаться к реке, где стоит несколько сараев. Здесь у меня разросся заводик по производству спирта. того самого дня, как мы одолели литовцев у Ржева, меня не оставляла мысль, что мне тогда сильно повезло. Эффект неожиданности, плюс жаркая безветренная погода, плюс сухая трава, а если нет? Спирт слишком ненадежен и может меня сильно подвести в самый неподходящий момент. К тому же производство его обходится в копеечку. Над этой проблемой я изрядно поломал голову, пока не увидел очевидное. Вспомнил про один из самых известных русских промыслов того времени. И как идиот, скричал «Эврика!» «Смолокурение! Как я мог прошляпить то, что буквально было перед глазами?» «Ведь таким методом можно получить целых два горючих материала — скипидар и древесный спирт, и не из дорогущего зерна и меда, а из простого дерева, коего у меня пруд пруди. А кроме скипидара и спирта, это ведь еще и смола, дёготь, канифоль!» Обругав себя нещадно за глупость, я тут же принялся за дело. Моих школьных знаний химии вполне хватило, чтобы набросать схему простейшего аппарата для сухой перегонки дерева. С небольшими изменениями для получения скипидара из смолы из хвойного леса, а для дёгтя и спирта из лиственного. Это было чуть меньше месяца назад, тогда у меня попросту не было времени заниматься этим самому, и я вызвал к себе фрола да староста Ерёму. Первому я растолковал задачу, а второму попросту сказал «обеспечь». И вот вчера пришла весть от Еремы, что все готово, можно принимать. «Что тут скажешь? Богата русская земля талантами, и повезло мне, что есть рядом со мной люди, способные творить чудеса в нынешних условиях. Поднимаю голову и нахожу взглядом Фрола в компании кузнеца Волыны и плотника Ясыра». «А вот, кстати, они», — усмехнувшись про себя, сворачиваю в их сторону. Мужики стоят возле большой печи и что-то обсуждают с таким жаром, что не замечают нашего прихода. И Реме такой непорядок, нутру, и он тут же разруливает его по-своему. — Вы что, стучите, дети, совсем ошалели? — орёт он на вздрогнувших от неожиданности мужиков. — А ну, шапки долой! Не видите, кто перед вами! Бросаю на старосту коризненный взгляд, но слух не вмешиваюсь. И Реме орёт не потому, что хочет выслужиться передо мной, а потому, что так он понимает мир и порядок. Он считает, что ежели есть закон, то его надо исполнять в любых ситуациях, и никаких поблажек в этом деле быть не должно. Должен чего сделать, так изволь выполнить на совесть, а коли нет, то как минимум лентяй и дурень, а как максимум бунтарь и мятежник. В обоих случаях тебя надо пороть, чтоб в ум разум вести. Он себя не щадит и другим спуску не дает. И потому он лучший в мире староста, его боятся и уважают одновременно. А для меня такой человек дороже золота, ибо сам я все-таки продукт своего времени, мягковат. Всегда ищу объяснение и стараюсь войти в положение, а здесь такого не прощают и расценивают, как слабость. Мастера склоняются в поклоне, и только после этого я машу рукой. «Все, хватит спины гнуть, давайте одели». Фрол, самый шустрый из всех, тут же ведет меня к печи. «Эй, господин, посмотри, все сделали по-моему, как ты велел, малы на котел отлил». — Печь сложили, я змеевик сделал, я сыр вот, бочку соорудил, и воду проточную для охлаждения пустили. Размахивая руками, он показывает мне свое детище. — А здесь вот чан для сбора продукта. Обвожу взглядом сооружение и удовлетворенно киваю. А трендит, трындит, не переставая. — Тут-то варим разделанные старые сосновые пни, а вон в той... — Он машет на еще одну такую же печь. — В той перегоняем собранную живицу и ту смолу, что с пней ножом. Тут же он тянет меня к третьей печи. «А здесь с березой и осины гоним деготь и опять же немного скипидара, а жижу вот по твоему рисунку делим». Я смотром доволен, несмотря на то, что потратили изрядно дефицитного железа на целых три котла с тяжелыми подогнанными крышками. Зато все это позволит вести безостановочное производство и получать скипидар, деготь, канифоль и древесный спирт. Про это как раз и говорит мне сейчас Фрол. показывая мне простейшую установку для разделения, полученной в результате перегонки березовых дров в жидкости на уксусную кислоту и метиловый спирт. Осмотром я доволен, о чем тут же и заявляю настороженно смотрящим на меня мастерам. «Молодцы!» — поворачиваюсь к Идеме и предлагаю сделать ему то же самое. «Ведь молодцы же!» «Староста мало что понимает во всех этих печах и баках, но мне он доверяет безгранично». А раз хозяин доволен, то ему след. Не меняя своего сурового уражения, он бассит в их сторону. «Молодцы! Постарались! Видишь, хозяин доволен! И вам с того прибыль!» Все, кроме старосты и волыны, расплываются в улыбках. Эти двое тоже довольны, просто натура у них такая, да и жизнь улыбаться разучила. Больше всего в этом меня радует получение скипидара и метилового спирта. В моем замысле смесь этих двух продуктов должна полностью заменить тот высокосортный самогон, что я использовал ранее. Это, в свою очередь, сильно удешевит процесс, а значит, можно будет значительно увеличить объемы. Но самое главное, такая смесь значительно усилит взрывную и горючую составляющую моих метательных снарядов». «Такая смесь — это уже настоящий коктейль молотова», мысленно потираю руки и поворачиваюсь к фролу. «Хорошо, давай показывай, что получилось». Тот вытаскивает две керамические посудины с подогнанными крышками, открывая одну, и в нос ударяет характерный еловый запах скипидара. Со второй отчетливо тянет спиртом. Вроде бы то, что надо. На всякий случай выплескиваю на землю немного желтоватой маслянистой жидкости и чиркую зажигалкой. Лужица у ног вспыхивает мгновенно, поднимая к небу струйку черного едкого дыма. «Неплохо!» — задумчиво замечаю самому себе и, повернувшись к фролу, добавляю. Смешай скипидар со спиртом один к трем и отвези к Куранбасе. Посмотрим, чего эта хрень стоит в деле. Ворота строго распахнуты. Но эта бесконтрольность обманчива. На мосту через ров стоят два алибарщика, а с башни подъездную дорогу контролирует пара стрелков. Бойцы на мосту, завидя меня, вытягиваются во фрунт. В этом каледа их вымуштровал на все сто. Обязательное приветствие старшего дисциплинирует на уровне подсознания. Прохожу в ворота, а Ерема, не отставая, продолжает бубнить. «Яровые почти собрали, урожай хороший, свеклу то, что вы отдельно сказали сажать, опять перебрали и лучше осеяли. Подсолнечник тоже удался. Масло нажмем и поле еще удвоим». «Люн, я слушаю в вполуха, потому что знаю, со всем этим старостой сам справится. Меня сейчас больше волнует вопрос, ради которого, по большей части, я и приехал. Вчера Коляда дал знать, что по тому делу, о каком я спрашивал, люди прибыли. Коляда пошел на поправку, спасибо, Иргиль, но неугомонному не лежится. В прошлый раз, проведывая его, я обмолвился, мол, в одиночку твери многого не вытянуть, а если издюжим...» До времени потребуется, ох, как много, а оно-то у нас как раз и на исходе. Союзники нам нужны, и хорошо было бы с людьми из ближайших городов потолковать». Все эти мои отвлеченные рассуждения Каляда принял как указание к действию. Благо голова-то у него варит исправно, эти и сил еще маловато. Не знаю уж, какие силы он задействовал, но по его вчерашнему письму я понял, что приехали серьезные дяденьки и приехали тайно. поэтому и в тверь не пошли, ибо светиться не хотят. Я догадываюсь, кто в такие сроки мог бы успеть приехать, но все равно заинтригован. Прохожу через площадь мимо новой церкви, прямо к дому Каледы. Домушка у него так себе, при желании мог бы и побогаче себе терем справить. Я только «за» и жалование ему положил приличное, только он его не берет, и домик построил такой, что у многих моих крестьян лучше. «На что мне?» отвечает он всякий раз на мои вопросы. «Я тебе не за злато сложу. Спрашивать у него ради какой такой идеи он меня бережет, и я пока не решаюсь. Если честно, то побаиваюсь. А что, если он так высоко планку задерет, что мне ни в жизнь до нее не дотянуться? Хочет он, не хочет, а деньги его никуда не деваются. Я все записываю, так сказать, на депозит. Может, еще женится на старости лет, тогда и понадобится. Весь в своих мыслях подхожу к Крыцу и слышу, как Ирема уже начинает мне втирать про силостные ямы, про урожай репы и про сено, что в этом году заготовились с избытком. Так, говорю ему, останавливаюсь, потом-то скажешь, а сейчас мне надо к коляде зайти, проведать, как он там. Староста тут же затих и тоже остановился, переминая в руках свой триух. Глядя на него в этот момент, мне вдруг захотелось как-то подбодрить этого человека, сказать ему о том, как я его ценю. и какое важное дело он делает. Захотелось, но я ничего не сказал. И совсем не потому, что я черствый человек, и мне жалко теплых сердечных слов. Нет. Просто я знаю, не оценит Ерема таких высокопарных слов, а воспримет лишь как блажь господскую. Поэтому добавляю лишь то, что сказал бы Ерема самому себе, будь он на моем месте. По словам твоим, все складно выходит староста, но не думай, что мне одних слов будет достаточно. Все проверю. и не дай бог ты чего утаил, или не доглядел». Погрозив ему пальцем, разворачиваюсь и оставляю его у крыльца, застывшим на лице одобрительным выражением.